Глава 7 В год царя Дария было слово Господня к Захарии, в четвертый день девятого месяца Хасльфа. Когда Вифиль послал Сарицера и Регем Мелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, «Плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет?» И было ко мне слово Господа Саваофа. «Скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже семьдесят лет, для меня ли вы постились?» «Для меня ли?» «И когда вы едите, и когда пьете?» «Не для себя ли вы едите? Не для себя ли вы пьете?» Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены, и было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф. Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Да вы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце ваше. Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготились, чтобы не слышать.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 и я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею.